Люся ожидала нас в машине, слушая радио с шалой улыбкой на лице. Мы стояли от нее в десяти ярдах. Если кто-нибудь видел нас со стороны, то, наверное, предположил, что мы ведем какой-то омерзительный беспредельный спор относительно того, у кого права на девочку. Обычная сцена для автостоянки в Вегасе. Наконец, мы решили забронировать ей номер в «Американе». Мой адвокат гуляющий подошел к машине и выяснил под каким-то предлогом ее фамилию. А затем я заскочил внутрь и позвонил в отель, сказав, что я ее дядя и хочу, чтобы с ней обращались очень бережно и предупредительно, потому что она художник и поэтому выглядит немного нервной, раздраженной и легко возбудимой. Гостиничный клерк заверил меня, что они окажут ей должное внимание. Затем мы довезли ее до аэропорта, сказав, что мы собираемся обменять белого кита на 600-й Мерседес, и мой адвокат повел ее в холл совсем барахлом. Люси по-прежнему находилась в прострации и невнятно бормотала, когда он волок ее за собой. Я заехал за угол и стал ждать. Спустя 10 минут он в развалку дошел до машины и забрался внутрь. «Трогайся медленно», — сказал адвокат. «Не привлекай внимания». Когда мы выбрались на бульвар Лас-Вегаса, он рассказал, что дал одному из носильщиков в аэропорту 10 баксов проследить, как его пьяная подружка доберется до Американы, где у нее забронирован номер. «Я сказал ему, чтобы он убедился, что она туда действительно добралась», — пояснил он. «Думаешь, доберется?» Он кивнул. «Чувак сказал, что еще за 5 долларов, которые я ему дал, он оплатит проезд и попросит таксиста развлекать ее всякими анекдотами. Я втюхал ему, что у меня неотложное важное дело, но я прибуду туда через час, и если эта девочка не будет зарегистрирована, я вернусь в аэропорт, и вы вы ему легкие». «Это хорошо», — сказал я. «В таком городе трудно щеголять утонченными манерами». Он усмехнулся. «Как твой адвокат, я советую тебе сообщить, куда ты подевал чатов мискалин». Я подъехал к тротуару. Циквояж был в багажнике. Он вытащил две пилюли, и мы съели по одной. Солнце опускалось за поросшей кустарником холмы на северо-западе города. По радио доносилась хорошая мелодия Кристоферсона — Мы проехали назад в город сквозь теплые сумерки, расслабившись на красных кожаных сиденьях нашего электрического белого Коупа девилье. «Может, отдохнем сегодня вечером?» – предложил я, как только мы пронеслись мимо тропиканы. «Правильно!» – сказал он. «Давай найдем хороший ресторан с моря и моря отведаем немного красной рыбы. Меня гложет сильнейшая тоска по красной рыбе». Я согласился. «Но сначала мы должны вернуться в отель и освоиться на новом месте». «На скорую руку искупаемся и выпьем немного Рома». Он кивнул, откинувшись назад на сиденье и уставившись в небо. Ночь опускалась в замедленном темпе.